16 мая 1823 года. За три дня до суда. Техас, город Высперкросс. Миссис Браун обратился к проститутке Фелтон, когда они вышли из участка. Могу я узнать, о чём вы говорили с мистером Роджерсом? Ха, брось, Томас. С улыбкой отмахнулась женщина. Мы же давно друг друга знаем. К чему этот официоз? Да, ты права. Улыбнулся в ответ офицер. И всё же, Лиззи, ты ведь понимаешь, что он сотворил «Нам необходимо найти тела. Это просто... бесчеловечно». «Бесчеловечно?» — она вмиг нахмурилась. «И об этом говоришь ты, Том. Вы же сами сподвигли его на это. Он просил лишь найти виновного, но вы с Бойдом и пальцем не пошевелили. И ладно этот жирный Боров, но ты, Томас, ты же был ему другом. Почему не помог, когда он так отчаянно в этом нуждался?» «Нуждался?» — задумчиво переспросил Фелтон. Осмотревшись по сторонам, он подхватил женщину под локоть и повел вдоль дороги. — лизи позволь мне кое-что тебе объяснить.